Глава двадцать четвертая. От ее слов по спине пробежал неприятный холодок. В корчме стало непривычно тихо. Он скосил глаз, увидел, что всех гуляк как вымело. Даже окно на кухне оказалось закрыто. Слышно было, как звякают засовы. Хозяйка Медной горы сказала бесстрастно. «Здесь, как видишь, меня знают. И если точнее, то это мои горы. Царская власть сюда не простирается». Цари посылали войска, но вернулось немного, так что здесь по-прежнему добывают золото, и не только золото. Мрак слушал внимательно. Видя, что она остановилась, кивнул. «Да, мне уже сказали». «И не только тебе сказали. Кстати, что это твой приятель за столом спит?» «Он не пьет», — буркнул Мрак. Ее жутко белые глаза не изменили своего выражения, но Мрак чувствовал, что она оглядела убитого внимательно. «Полагаю, что и женщинами уже не интересуются, даже такими, как я». Усмешка в ее глазах была приглашающая разделить смех. Мрак слегка улыбнулся, пожал плечами. Мол, он бы на месте этого дурней мертвый бы заинтересовался. Жаба села и по собачьи почесала задней лапой шею. Вытягивала ее так уморительно, что хозяйка раздвинула губы чуть шире. «Понятно. Вам двоим все равно, зовут ли меня хозяйкой или я здешняя прислуга. Тогда я скажу еще яснее. Здесь нет знатных или незнатных, а есть полезные или бесполезные. Вы двое показали себя с самой лучшей стороны. Да, я уже знаю, что вы двое. Жаба наверняка помогала» помешали отнять наши волшебные эмиральды. Я их воотеке послала колдуну Серой горы в обмен на... некоторые вещи. Беда в том, что половину моих сокровищ постоянно отбирают разбойники». Мрак прикинул, с какой скоростью женщина должна была спуститься с горы, чтобы так непринужденно войти в харчевню. По спине пробежал холодок. «Понятно, почему здесь опустела так сразу» а «Разве разбойники сильнее колдунов?» «Я не колдунья», — поправила она мягко, но властно. «Я... но это не важно. Но моя власть простирается только на мои горы. Здесь я сильнее любых волшебников, колдунов и заклинателей. Однако разбойники грабят уже за чертой, где моя власть кончается. Мне нужен человек, который мог бы действовать и за чертой моей власти, чтобы нашел и уничтожил разбойников. Мрак изумился. «Ты предлагаешь это мне?» «Да. И я заплачу ту цену, которую назовешь сам». Мрак покачал головой. «Почему я? Ты меня совсем не знаешь». «Я вижу человека, когда смотрю на него. Ты силен и отважен, но не глуп. Даже сейчас выбираешь слова осторожно». Мрак развел руками. «Тебе надо бы послушать, как я разговариваю с упрямой лошадью или с волом» что застрянет в грязи». Ее глаза смеялись. «Этот человек разговаривает свободно, без страха и подобострастия. Не по тупости. Понимает ее мощь. Не мог не слышать, какова подлинная власть хозяйки Медной горы». Мрак тоже смеялся глазами, но размышлял быстро. «Понятно. Она может предложить любую цену. Все сокровища этих гор видны и как бы глубоко не прятались в камне». Если ходит сквозь скалы, то все изумруды, алмазы, яхонты и прочие редкости соберет, когда захочет. «Мрак», — сказала хозяйка настойчиво, видя, что он молчит. «Разве не видишь, что я из тех, кто не ушел от вас, смертно? Наоборот, сблизился. Я одеваюсь, как вы, люди, говорю на вашем языке. Стараюсь даже думать, как вы, смертные. Я не знаю, почему Дана зашла еще дальше меня. Ты знаешь о ком мне Но у меня есть причины. Странно было видеть, как мертвенно-белые губы раздвигаются в улыбке, но мрак уже претерпелся к ее алебастровому лицу, спросил в упор. «Какие?» «Иногда можно узнать что-то важное и у вас, смертных. Даже поучиться». Мрак отшатнулся, смерил ее полным недоверия взглядом. Перед ним богиня, способная воздвигать и рушить скалы, горы, да что там горы, горные хребты. «Чему же?» – спросил он настороженно. Она раздвинула белые губы чуть шире. Зубы тоже были белые, и мраку показалось, что у нее этих белоснежных резцов в два ряда, и все кусательные. Ни одного для пережевывания, как у человека. «Бронза», – ответила она, и впервые в ее бесстрастности он уловил не то удивление, не то зависть. Я века, тысячелетия, да что там тысячелетия, была хозяйкой всех руд. Но не знала, что если мою медь смешать с моим же оловом, то получится металл в пятеро прочнее. Это сделали вы, смертные. Мрак сказал успокаивающе. Не боись, мы на этом не остановимся, так что от нас уходить далеко не стоит. Что-нибудь допроворонишь да Потому и говорю тебе, возьмешься? — сказал он. — Но к чему мне алмазы? Не девка поди. А вот царь Дадон мне нужен. Улыбка, если то была улыбка, покинула ее прекрасное лицо. От него повеяло холодом горных глубин. А когда спросила, то в музыкальном голосе мрак уловил грохот обвала. — Зачем? Без него уже началась смута. Пока ножи и мечи еще не в крови, но руки уже щупают рукояти. Ее красивые изогнутые дуги бровей, словно бы запорошенные инием, чуть приподнялись. «Разве он сможет остановить?» «Не знаю», — ответил Мрак честно. «Но без него резня начнется наверняка». Она несколько мгновений сидела молча, и Мрак вдруг заметил, что ее красивая грудь застыла, как вмороженная в лед. Богиня забыла, что люди умирают, если перестают дышать. «Будь моим гостем!» предложила она неожиданно. «Там посмотрим, что удастся для тебя сделать». «Мне нужен только Дадон», — предупредил мрак. Он поднялся из-за стола первым. Она тоже встала. Ему показалось, что на ее бесстрастном лице мелькнуло предостережение. «Здесь сложнее, чем ты думаешь». «Намного сложнее». В стороне от постоялого двора лежал некрупный змей Горыныч. «Кожистые крылья сползли со спины». Загнутые когти на концах крыльев, как бороны, процарапали землю. Он положил морду на передние лапы, неотрывно следил за беспокойно переступающими у коновизи лошадьми. Огромные ноздри дергались, раздувались. Он сопел с такой силой, что хвосты и гривы коней шевелило, как при ветре. Хозяйка направилась к змею. И снова мраку почудилось, что рядом с ним двигается гора. Эта гора в облике величественной женщины покосилась в его сторону. Я забыла спросить тебя, смертный. Не побоишься? Этой коровы с крыльями? Удивился мрак. Ты бы видела, на чем только я сидел. Даже на верб... Он удивился, что эту гору, полную меди, олова, золотых жил и рост саперетких камней, задела такая малость. Похоже, в самом деле много переняла от людей. Даже в этом горном крае, где все летают на змеях, где на них возят камни, бревна из леса. «Этот крылатый жеребец все же выглядит на редкость сильным, сухим, поджаром». «Садись», — велела она сухо. «Но держись крепче. Здесь не привязываются, как в артании». Мрак придержал ее за бедра, когда она залезала по лапе, а затем по чешуйкам на загривок змею. Ощущение было таким же, как если бы трогал не женские бедра под платьем, а отполированную гранитную стену ущелья. Злясь на себя, взбежал на змея так ловко, что в ее глазах появилось удивление и даже сомнение. Варвар мог быть от природы ловок, но мог и в самом деле где-то повидать этих крылатых. Змей встал, отряхнулся, как пес после купания. Мрак оторвал от плеча сопротивляющуюся жабу, насильно сунул в мешок. Мощные лапы змея с силой ударили по земле. Мрака прижало к костяной спине. Тут же смачно захлопали крылья. Воздух тугими струями ударил в лицо, раскрытые глаза, попытался наполнить рот, раздуть, как в детстве раздували через соломинку лягух. Мрак видел вокруг синее небо, а сторонки уползали назад вершины горы. Вскоре исчезли, мрак наклонился в бок, не отрывая судорожно сжатых на гребне змея пальцев. Рассмотрел оставшийся сзади городок, а под ними проплывала узкая дорога, что вскоре терялась среди гор. Хозяйка оглянулась, она от холодного ветра не побледнела и не разрумянилась, но в глазах был вопрос. — Ну как? — Хорошо, — крикнул мрак, — только больно медленно. — Что? — ползет, говорю, как черепаха с перебитыми лапами. — Ну ничего, здесь куда торопиться, в деревнях жизнь неспешная. Она так блеснула глазами, что в тучи, мимо которой летели, предостерегающе заворчал невидимый зверь. Мрак запоздало вспомнил, с кем летит на одном змее на ее домашнем змее Хозяйка, явно подражая людям, научилась обижаться. Змей падал в ущелье между красно-оранжевых скал. Вверх проносились цветные полосы, но рассмотреть не удавалось, а змей расправил крылья только вблизи земли. Поток воздуха едва не оторвал мрака, затем прижал к спине змея, а чуть погодя костяные пластины подпрыгнули. Мрак больно ударился подбородком. «Не ушибся?» спросила хозяйка. В ровном голосе мраку почудилась насмешка. «Нисколько!» промычал мрак. Змей лежал, распластав крылья, тяжело дышал. Мрак соскользнул по округлой спине, злопнул в раздутый бок. Не сразу понял, что бедная скотина не виновата. В тесном ущелье не до пробежки. Правда, змей вряд ли заметил пинок. Мрак видел, как шевелились губы хозяйки. Потом вдруг стена дрогнула, стала полупрозрачной. В ней еще виднелись жилки камня, но сам камень медленно становился невидимым вовсе. «Иди за мной», — велела хозяйка. Мрак двинулся следом, лишь потом сообразил, что вошел в каменную стену, идет внутри самой горы, в ней тоже можно дышать, только воздух острее и чего-то недостает. Шерсть поднялась на загривки. Он ощутил, как нарастает враждебное рычание. Смутно удивился. Такого еще не было, чтобы в личине человека так озверел. «Этот мир юн», — понял он внезапно. «Не просто юн, во младенчестве. Потому воздух другой, резкий, сухой. Еще не знают людей и зверей. Еще древние боги ходят по земле». Впереди вырастал странный лес. Мрак двигался, как на веревке. Глаза выпучил на диковинные деревья. Каменные стволы, каменные листья, но не этим дивны. Таких деревьев не зрел в жизни, а успел побывать в жарких и дальних странах. Это ж даже не деревья, хоть и вымахали с добрую сосну. «Хвощ», — произнес он непроизвольно, — «деревенский овощ». «Хм, к чему это я?» Хозяйка покачала головой. «Ты первый, кто признал, да, это хвощ». Только здесь вымахал вместо деревьев, а самих деревьев нет вовсе. Мрак ошарашенно потрогал каменный ствол. в два обхвата, но в самом деле хвощ переросток. Повинуясь безотчетному чувству, он поднял камень, смотрелся. Там отчетливо виднелся отпечаток листа, и если глаз не обманывает, даже усик насекомого. Похож на муравьиный. Мрак видел, как попадают в вытекающую из дерева смолу комары и мухи. Даже муравьи выбраться не могут, но они там живые. Не замечают, что носятся сквозь камень, ибо это твердо для него, для мрака. А они видят только деревья, цветы, прочего не замечают. Как здесь не замечают воздуха, хотя от него отталкиваются крыльями. Хозяйка посматривала с удивлением и, как ему показалось, с некоторой тревогой. «Ты знаешь, ты из тех, кто смог бы ходить и сам сквозь скалы». «Почему?» Не страшишься. Сразу все объяснил себе, успокоился, даже прикинул, где будешь развешивать свои анучи. Честно говоря, такого запаха этот мир еще не знал. «То-то я гляжу», — удивился мрак. «За мной бабочек, как за таргетаем девок». Хозяйка вскинула голову, смотрелась в пляшущее над ним разноцветное облачко. Мотыльки шуршали крыльями. В воздухе поблескивали крохотные искорки пыльцы. — Странно. Что с ними? Они уже натыкаются друг на друга. — Это знакомо, — кивнул мрак, понимающе То ли будет, когда и полижут. Хозяйка посмотрела с неуверенностью. Бабочки все кружились вокруг мрака, пытались садиться на мокрые от пота плечи. Иные старались сесть на сапоги. — Что это с ними? — Я постираю, — пообещал мрак. — Неделю в дороге. А бабочки пусть потерпят до другого раза. Хлебнули нектару и довольна. Не могу ж я ради бабочек не мытым ходить. Снова в ее глазах он уловил насмешку. И подумал, что глупо будет выглядеть, ежели начнет стирать анучи среди волшебного сада. С другой стороны, его самого достала эта вонь. И пусть волшебные птицы чирикают во все горло. Он сперва постирает, а потом послушает. Пусть кому-то покажется неуважительным, но с грязными ногами самому свет не мил а с чистыми ее, ежели поглядеть, то жить можно». «И что же?» — сказал он внезапно. «Царь здесь?» Хозяйка посмотрела удивленно и настороженно. «Почему так решил?» «Чутье», — ответил он. «Только чутье?» «Увы, я ведь простой, даже очень простой. Был у меня друг, только уму доверял, уму и знания. Чутье презирал, ибо проверить его не мог». А я не грамотный мне и чутья хватает. Она все еще пристально смотрела ему в глаза. Поколебавшись, сказала. «Ты странный человек, но твое чутье не подвело. Царь здесь». «Что ты с ним делаешь?» Ее брови взлетели. «Ничего. А что я должна? Ремни с его спины резать, ногти выдергивать». «Да нет», — замялся мрак. «Но как-то должна же его пользовать». Вон мужик еще в силе, а ты здесь одна, да еще бабочки вон крыльями машут. Это даже у бабочек бывает, не только у людей. А тут у тебя вроде лето, жарко. Хозяйка сорвала с дерева странный плод, похожий на диковинную грушу. Протянула мраку. Тот опасливо покачал головой. Да съесть-то я все смолочу, да потом что? Не превратиться в каменюку, когда наверх вылезу? Сказал, зыркнул в ее лицо. Проверял, как отнесется к тому, что собирается покинуть ее царство. Вдруг его оставят здесь, как царя и этих бабочек. «В каменюку?» — повторила она. «Нет, это не в каменюку превратиться Ты что-то недопонял, мрак. Похоже, решил, что поймала царя и держу его для собственного употребления?» «Ну, я сказал, не совсем так». «Эх ты, дикарь лохматый!» Я бы лучше тебя оставила, если бы удалось заманить. Ничего ты не понимаешь. Я хозяйка Медной горы. У меня есть старшая сестра по имени Дана. Знаешь ее? Так вот, этот царь, чтоб ты знал. Мой родной племянник еще маленьким здесь бывал, по моему саду бегал. Здесь был счастлив. Может быть, только здесь и был счастлив. Впервые в ее нечеловечески прекрасном лице проступила грусть. Даже печаль. Мрак осторожно кивнул, не сводя с нее глаз. «Прости, что так о тебе подумал». «Да ладно уж. Все равно прости. Я не должен был сразу худшее. Но тогда, если ты сказала верно, дело еще хуже. Я думал, царя держат в заперти. Мне только и оставалось, что найти эту медную гору, разнести вдрызг, перебить медных драконов, освободить царя и отвезти домой, где все от радости будут меня в задницу целовать. Ну, не все, конечно, это я загнул». Рогдай не поцелуют но все же мне все казалось проще. А если он здесь спасается от страстей житейских, то мне надо его брать уговорами, а с этим у меня слабо. У меня только этот довод, но он может не помочь. Он сжал пальцы в кулак, подул на побелевшие костяшки. Хозяйка смотрела с грустной насмешкой. «Тарха бы сюда», — подумал мрак тоскливо, — «тот бы дудой откуда хошь выманил». Или Олега, у того язык подвешен как надо, у мертвого выпросит, кого хошу болтает. «Ничем не могу помочь», — сказала хозяйка. Ее голос похолодел. «Я дам тебе поговорить с царем. Сумеешь уговорить, выведу вас обоих наверх. Не сумеешь, сам останешься. Согласен?» мрака осыпало морозом. «Уговора это не топором махать. На этом поле его побьет любая базарная баба». Он обвел тоскливым взором блистающий мир. Затылком чувствовал внимательный взгляд хозяйки, в котором была смертельная угроза. «Согласен», — ответил он. «Хотя чую, не только белого снега больше не узрю, но и белого света». Между камней блеснуло, искорка разгорелась в огонек. Тот превратился в пылающий факел, разросся, и мрак изумленно рассмотрел в пламени девичью фигурку. Затем огонь вокруг нее исчез, А она, вся сотканная из движущегося пламени, озорно смотрела в его изумленное лицо. — И спалать тебе, дядя! — И ты будь здорова, — проговорил он с трудом. — Малышка! — Ишь, какая горячая огняшка-козяшка! — Огневушка-поскакушка, — поправила она с неудовольствием. Не выдержала, засмеялась. — Он еще и надсмехается. Взор хозяйки был задумчив. — Он из крепкой породы. Мрак. Она проведет тебя к Дадону. Теперь все в твоих руках.